Глава двадцать первая. Растопырившись во все стороны рукавами причальных терминалов, база «Революшн-2» напоминала спрута, возле которого ни на секунду не прекращалось движение. Поисковые уиндеры возвращались с заданий, группы рейдеров уходили на преступный промысел. Швартовые суденышки помогали толстопозам транспортом наилучшим образом встать на разгрузку. «Суета, а все же какая скука!» – подумала Эльза Московец, спуская к потолку клуба и синеватого дыма. Однажды угасшие отношения с Нагелем, казалось, разгорелись с новой силой. Но затем Эльза вспомнила, что она комрад-генерал и начальник отдела боевого планирования. Да и Йоган, если честно, давно уже не тот. Нет былого огня и былой силы. Смешно было смотреть, как они, раздевшись, сидели еще несколько минут и ждали. пока на командианты начнут действовать принятые таблетки. За эти несколько минут Эльза успевала передумать многое. В дверь постучали. Генерал Московец отошла от иллюминатора и погасив сигарету в пепельнице, произнесла: "Входите". Вошёл комрат лейтенант Лэрош. Он выглядел как всегда, немного взъерошенным, однако дело знал хорошо, и Эльзе редко приходилось поправлять его. Через 8 минут связь с группой ММ Спасибо, что напомнили, лейтенант. В зале всё готово. Так точно, маем. Наши все на местах. Люди из технической разведки тоже все прибыли. Комрат майор Шанс обещал быть чуть позже. Отлично, Лэрош. Идёмте. Идти было недалеко. Оперативный зал находился прямо под кабинетом Московец. Требовалось только спуститься вниз на один пролёт. При появлении начальника отдела планирования Сидевшие за терминалами операторы зашевелились, задвигались и стали прятать обёртки от жвачки и стаканы из-под кофе, стоявшие немытыми целыми неделями. Московец поздоровалась со всеми разом и прошла на своё место, небольшой помост в самом углу зала, откуда были видны большие панорамные экраны и все сотрудники отдела. 4 минуты до связи, объявил один из операторов, отвечавших за синхронизацию сигналов. «Карты у тебя?» – спросила Эльза Ля-Роша, когда они уселись во вращающееся кресло. Генерал всегда говорил лейтенанту «ты», когда начиналась боевая работа. Ля-Рош подал ей пачку штурманских распечаток с подробными схемами построения рейдов, нанесенными прямо на сетки с гравитационными параметрами всего района. «Две минуты до связи!» – негромко скрипнула дверь, появился Улрих Шанс. Эльза махнула ему рукой, и он быстро, почти бегом, направился к ней. Московец почувствовала укол беспокойства. Обычно Улрих выглядел спокойнее. «Что случилось?» – спросила она, когда майор устал и опустился на соседнее кресло. «Кажется, там появились какие-то дополнительные бабаи», – неопределенно ответил майор. «Большие бабаи?» «Боюсь, что да. Похоже на крейсеры». «Хреново это», – произнесла Эльза. «Да уж точно», – удрученно кивнул начальник технической разведки. Сейчас их рейдеры двигались на большой скорости, а при таких условиях радиосвязь была невозможна. Оставалось только ждать специального окна, когда командир группы Голос включит прибор транслинейной связи. 1 минута до связи, предупредил оператор. Сколько там у нас спутников? Сейчас 3, но это устаревшие аппараты третьего поколения. Апач уже ушёл и появится в этом районе только через 4 часа. С его помощью я и успел разглядеть эти новые тени. А потом он вышел из зоны, и теперь мы почти слепые. Не нужно было торопиться заходить в район, тихо произнесла Эльза. Она уже жалела, что не уговорила Нагеля придержать Рейды. Однако теперь было поздно. 10, 9, 8, 7 начал отсчёт оператор. Лейтенант Лерош нервно прикусил карандаш. Услышав треск, Эльза покосилась на своего помощника, но ничего не сказала. Она напряжённо ждала. Я, camarad, полковник Галос. У нас очень мало времени для доклада. Есть цель, и мы её немедленно атакуем. Какие-нибудь дополнительные сведения? Нет ли там больших целей, полковник? Первым спросил шанс. Я имею в виду крейсеры. Крейсеры? Последовала пауза. Нет, только три судна среднего класса. Послышался металлический щелчок, и это означало, что на рейдере сработала главная лазерная орудие. О! Поздравьте нас. Заоб трёх рейдеров, и один готов. «Не забудьте, что вы должны захватить хотя бы один корабль», напомнила московец, которой возвращалось самообладание, а вместе с ним и служебная жесткость. «Я помню, мэм», — отозвался Гаусс. В трюмах его рейдеров находилось три сотни отборных головорезов, проверенных на десятках абордажных операций. «Я помню, мэм, я все помню», — сначала повторил полковник, и его орудие опять ударило по далекой цели. «Я помню, мэм, я все помню», —